Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 23, Глава 1 Имперские новости. Итак, дорогие телезрители, всех вас волнует судьба рубежей нашей необъятной Родины. После того, как три сильнейшие восточные нации объединились в Восточный Триумвират и посягнули на территориальную целостность нашей империи, это доставило много волнительных моментов. Но сегодня мы спешим вам с радостью сообщить, что на обоих фронтах дела обстоят как нельзя лучше. Сейчас вы можете увидеть картинку инфографики. Слева у нас Кавказский фронт, справа — Восточный. А вот теперь вы видите, что потери противника несоизмеримы с нашими. А если вы посмотрите сейчас на карту, то увидите, что наш великий полководец, князь Иван Федорович Морозов, выкинул врагов за пределы нашей империи. И в данный момент рассматривается продолжение наступательной операции, дабы отодвинуть врага и его артиллерию подальше от наших границ, дабы ни один снаряд не мог попасть на территорию Российской империи. На востоке, как видно, вообще все хорошо. Часть империи драконов уже занята нашими войсками под командованием не менее значимого полководца, князя Генри Годдарда, нашего доброго союзника и друга нашего государства, который любезно согласился взять на себя командование Восточным фронтом. Что касается Арктики, то и тут можно с уверенностью сказать, что на время угрозы нападения ужасных серых о которых широкая общественность узнала совсем недавно, сведена практически к нулю. Это стало понятно после того, как контингент наших истребителей-монстров вернулся оттуда. Мы успели поймать в аэропорту в момент пересадки старейшего и сильнейшего абсолюта в нашей империи Александра Сергеевича Пушкина. Независимому корреспонденту удалось взять у него небольшое интервью. Вот оно. Картинка сменилась, показывая столичный аэропорт, точнее, зону Министерства обороны. Было видно, как из военного самолета выходят суровые мужчины с аквояжами, а за ними уже выезжают транспортные кары, что везут все их основное снаряжение. Молодая девушка-репортер посмотрела в камеру и сказала, «Вот здесь мы видим двух абсолютов нашей империи, графа Пушкина и графа Алексеева. Сейчас мы возьмем у них интервью». Она шикнула на оператора. «Быстрее за мной, Александр Сергеевич, Евгений Анатольевич. Можно задать вам пару вопросов?» Абсолют Евгений Алексеев широко улыбнулся, оценив привлекательность журналистки. И чуть было не открыла рот для ответа, как вдруг Пушкин его прервал. «Все комментарии для имперской прессы мы дадим позже». «Но я не имперская пресса. Я независимый журналист информационной компании «Эхо Галтионовых» Ева Родионова. Абсолюты остановились, удивленно взглянув на нее. Эх, э, галактионовых, тех самых галактионовых. Девушка, обрадованная произведенным эффектом, улыбнулась и сказала: "Конечно, мы входим в холдинг рода галактионовых, являясь его неотъемлемой информационной частью. И наш девиз: честность, честность и еще раз честность." "Да ладно", удивился Алексеев. А Пушкин покачал головой и хмыкнул. "Ну, учитывая, что галактионовы... Все это будут курировать. Возможно, пресса станет наконец. Он секунду подбирал слово и с улыбкой добавил. Нормальный. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Арктике? Какая там сейчас ситуация? И какие ваши прогнозы на будущее? Ого, присвистнул Алексеев. А вы не только симпатичная, но и умная. Или вопросы заранее приготовили? Политика нашего концерна подразумевает свободу воли и инициативу сотрудников. И все в рамках здравого смысла, конечно же, надула губки журналистка, но буквально через секунду снова улыбнулась. Так что там насчет ответов на мои вопросы? Итак, по порядку, кивнул Пушкин. Арктика на данный момент условно безопасна. Что значит условно безопасно? Тут же встряла журналистка. Девушка, укоризненно посмотрел на нее Пушкин. Если вы будете меня перебивать, Никаких комментариев не получите, несмотря на то, что вы информационное агентство Галактионова. Да-да, простите, Александр Сергеевич, продолжайте. Так вот, условно безопасно. Это значит, что опасность никуда не девалась. Врагов еще достаточно много на территории Арктики. Но угроза нападения на население северных земель, как нашей империи, так и американской конфедерации, снизилось практически до нуля. Но...» — снова сказал он. «Мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Поэтому система форпостов будет восстановлена, дабы избежать нового, неожиданного нападения врагов. Еще есть вопросы, девушка?» «Возможно, вы расскажете немного подробнее, что происходило в Арктике?» «Девушка», — засмеялся Алексеев. «А почему вы не спросите у своего покровителя? Он там тоже был?» «Очень просто», — девушка незамысловато улыбнулась и мило захлопала длинными ресницами. «Поймать Александра Галатионова лично для меня гораздо сложнее, чем отловить вас, господа». «Ну, индец выдохнул Пушкин. «Большое спасибо за интервью, господа. Я вам очень обязана», — весело рассмеялась девушка и кивнула оператору. «Пошли быстрее. Мы тут закончили». Сзади раздался громкий крик. «Девушка, а телефончик свой не оставите?» Запись закончилась. Что ж, как вы сами видели, сильнейший абсолют в нашей империи полностью спокоен по поводу происходящего в Арктике. А теперь вы можете быть спокойны. Ваша мирная жизнь находится под защитой таких героических людей. А теперь вернемся к международным новостям. Совсем недавно в Империи драконов бушевала эпидемия скверны, с которой драконы справились с огромным напряжением сил и с большими людскими потерями. Причем есть мнение, что до конца с ней так и не справились. Просто Империя драконов тщательно скрывает это от мировой общественности. Так вот, спешим сообщить, что несколько дней назад началась вспышка этой непонятной эпидемии, которую уже окрестили скверной, Где бы вы думали? В австралийском королевстве. Люди умирают и восстают, как живые трупы. Армия королевства приведена в боевую готовность. Истребители королевства, армия и флот все брошены на подавление этой страшной эпидемии. Король Австралии Ричард, 33 просит дружественные страны оказать поддержку. В первую очередь, информации о том, как с этим справляться и мы уже знаем, что наша великодушная императрица пообещала отправить к ним экспертов по данной проблеме. Будем надеяться, что эти эксперты достойны, и они справятся с поставленной задачей. Утро мое началось с громких обиженных воплей. Я осторожно выскользнулась под одеяла, чтобы не разбудить Аню и вышел на балкон, плотно прикрыв за собой дверь. Потому что этот голос был знаком. «Ай, ой, ой! Что ты делаешь, крыса? Эй! Карл, одетый в спортивный костюм и модные кроссовочки из последней коллекции известной марки «Абибас», подпрыгивал и скукоживался. А Один, немало не смущаясь, деревянным мечом, как погонщик, который направлял скот в нужную сторону, короткими точными ударами подгонял моего братца. Я взглянул на небо. Восток только-только начал светлеть. Похоже, Один взялся всерьез за порученное ему дело. «Один!» — крикнул я. «Да, господин!» Крыс тут же оторвался от Карла и коротко поклонился, проявляя уважение. «Алекс, что за беспредел?» Походу, Карл еще не проснулся, потому что было такое ощущение, что сегодня он еще не наладил связь с реальностью. и крысом обозвал. От меня что-то хочет. Я проигнорировал вопли моего толстого братца и обратился к Одину. Один, друг мой, одно пожелание. С завтрашнего дня сделай так, чтобы твой новый ученик не орал на весь дом. Ведь люди еще спят. Так, да, господин, моя вина, господин. Конечно же, так и будет. Алекс, ты что? Начал Карл, и на этот раз палка крыса прилетела ему по губам. Не сильно, не до крови, но достаточно ощутимо, чтобы он схватился двумя руками за рот, пытаясь что-то промычать. «И да, еще, друг мой, мне кажется, пешком вы вес долго будете сбрасывать. Давайте сразу начинайте с бега». «Слушаюсь, господин». Град ударов обрушился на Карла, и тот, все еще держась за рот с громким мычанием, в перевалочку, как жирный гусь, побежал в сторону Байкала. «И не забудь про закаляющие процедуры! В здоровом теле здоровый дух!» — крикнул я им вслед. «Да, господин!» — отозвался Один. И они побежали дальше. Ну, похоже, Карл в надежных руках. Я потянулся. Ночная свежесть еще никуда не ушла. Запахи зелени были прекрасны. Сон уже как рукой сняло. Чтобы не возвращаться через спальню и лишний раз не беспокоить Анну, я просто перемахнул через барьер, спрыгнув на землю, и уже через главный вход зашел на кухню. Вот кого не нужно было никогда будить, так это Семеновну и ее многочисленных помощниц. На улице всего четыре утра, а запах свежей выпечки уже распространяется по всему дому. Пока я делал себе кофе, как по рядом со мной на тарелке оказалась пышная, а еще горячая ватрушка. «Спасибо большое!» — успел я поблагодарить спину поваренка, спешащего по своим делам. Взяв кофе и булку, я вышел на улицу и уселся в беседке. Усадьба потихоньку просыпалась. Первыми зашевелились казармы, из которых младшие командиры выгнали молодых бойцов на зарядку. Я про себя улыбнулся. Как таковых именно молодых бойцов у меня было по пальцам пересчитать. Да, Это были в основном либо родственники гвардейцев, либо уже те самые беспризорники, которые жили у меня в Игнатовке. А так-то большинство из них были опытными ветеранами возраст 30+. Причем большинство из них имели офицерские звания, так как набирали мы ребят из спецназа. Ну или по профилю так как танки, артиллерия и бронемашины у меня также появились. Но благодаря Волку и его веселым помощникам курс молодого бойца гвардии рода Галатеонов проходили все, независимо от чина и заслуг. И вот сейчас здоровенные мужчины, недовольно хмурясь, строем также бежали в сторону Байкала. Добрейшее утречка!» Дима Москаленко, в отличие от полуголых курсантов, был одет и ехал за ними на военном пикапе с кружкой кофе в правой руке. «Здорово, Димка!» — хмыкнул я. Он нажал на тормоз и остановился около моей беседки. «Как новое пополнение?» «Да как всегда», — Дима посмотрел, достаточно ли далеко убежали его подопечные, чтобы они не услышали наш разговор. «Все хорошие ребята! Знаете, что мне нравится больше всего?» «Что?» «Майор огурцов, не отставайте! Догоняйте товарищей! Бегом!» Высунувшись из машины, азартно крикнул Дима. Крепкий мужчина недоуменно оглянулся и ускорил свой шаг. В принципе, я видел, что он ни хрена не отставал. «Никак меня армия не отпустит. Чем больше звездочек, тем больше пафоса. Всегда меня это раздражало. Ну, теперь пускай страдают. Сурово!» — сказал я, с наслаждением потягивая кофе. Только Москаленко не собирался пока уезжать, все еще посматривая на меня как-то странно. — Да ладно, говори уже. дай быстрее. — Командир, а вот что вы с Волком такое сделали? Я усмехнулся. — Тоже хочешь? — Пока не знаю. Странный он какой-то. Такое ощущение, что его в один момент может... Он покрутил рукой, пытаясь подобрать нужные слова. «Разорвать, что ли?» «Тебе это не кажется, Дима. Я уже говорил, что у тебя хорошая интуиция. Его реально в любой момент может разорвать». «Это как?» «Как-как? Вдребезги. Вот так. Пух!» «И во все стороны кишки, сопли, мозги. Все еще хочешь получить что-то подобное?» Лицом московенкой расплылось в веселые улыбки. «Конечно хочу. Так даже интереснее». — Твою мать, кого я вырастил! — Сокрушенно покачал я головой. — Давай, вали отсюда. А то волку расскажу, что ты не выполняешь свои функциональные обязанности. И будешь, не знаю, что там у вас, сортиры драить? — Сортиры у нас драят специально обученные люди. Гвардеец должен воевать, а не хернёй страдать. — назидательно поднял палец вверх Москаленко. — Ну тогда попрошу его, чтобы он отстранил тебя от военной службы на месяцок. «Все будут нагибать, а ты...» Я кивнул в сторону новобранцев, и внезапно меня осенило. «А тебя назначу начальником тренировочного центра пожизненно. Так нормально?» Последние слова я уже сказал в пустоту, потому что с пробуксовкой пикап стартовал и унесся вперед. А я улыбнулся и увидел, что первые лучи солнца озаряют мою прекрасную садьбу. Жизнь прекрасна. И в какой то веке... Похоже, у меня появилось свободное время на свой рот. Стоило мне об этом подумать, как я напрягся. С изнанки мира потянуло чем-то... чрезвычайно опасным и смутно знакомым. А шнырка, что сидел со мной рядом с какао и зефирками, выпучил глаза и нырнул в тень. Новая сила пришла в этот мир. Это было уже очевидно. Кто-то или что-то решил добавить шахматных фигур в странной партии этого мира. Вот только кого, черт побери, сюда еще принесло. Австралийское королевство. 300 километров от восточного побережья. Безымянная речушка в австралийском Буше. Батарея скоро сдохнет, сокрушенно сказал Олег Горохов, выключая рацию. Ну а желейками подзарядить, дядя Олег? — сумничал Коля. — Ага, а потом, когда начнется заруба, и тебе не хватит энергии, то ты что, врагов колыбельными укачиваешь, которые по рации включишь? — засмеялся Горохов. Ну, не знаю, дядя Олег. У меня как бы достаточно энергии. Вряд ли она закончится. — А же! Наш Калюня, походу, комплекс Бога уже словил! — рассмеялся Василий Остапов. — Смотри, мелкий, это чревато оглянуться не успеешь, как тебе голову открутят. И ведь ладно, если ты сдохнешь. Мне, конечно, тебя жалко, привык я к тебе. Ты ведь пацан перспективный, но весь наш внутренний круг разрушится. И что тогда? — Да нет, что вы, дядя Вася, нормально все будет. Я в курсе, никакого бога не ловил, — засуетился Коля. — Да ладно, что вы мальца шугаете, — кивнул Макс Самохвалов. — Кстати, крокодил готов. Можете пробовать. — А можно я просто галеты пожую? — уточнил Коля. — Нет, нельзя, — рассмеялся Макс. — Настоящий паладин должен быть стойким к трудностям жизни и способным выживать в любых условиях. — Мне кажется, раньше вы это говорили про спецназовцев, — нахмурился Коля. — Ну, у нас же нет кодекса паладинов. Александр нам как-то его не озвучивал. Придется придумывать самим на ходу. Макс с треском отодрал лапу зажаренного на углях крокодила и протянул ее малому. «А, жуй! Нормальной еды мы непонятно, сколько еще не увидим. Нормальное у него мясо, почти как у курицы». Коля осторожно откусил кусок, готовый выплюнуть в любой момент, а потом неожиданно кивнул головой. «Да, неплохо. Солью бы!» Ха -ха, соль!» — засмеялся Макс. «Соль, как и все остальные припасы, сгорели в вертолете». «Так что ешь, что дают!» Коля глубоко вздохнул и откусил еще раз, подняв глаза на своих товарищей, которые с большим удовольствием накинулись на жареного крокодила. Вертолет, который выделили им австралийцы, чтобы добраться до нужного места, взорвался в воздухе и осыпался огненными клочьями, подпалив кусок вечно зеленого буша. Это не была атака извне. Паладины были на стороже, и их силы и щита хватило бы, чтобы отбить практически любое внешнее нападение. Нет, вертолет был заминирован изнутри, и взрыв раздался в кабине пилотов, мгновенно убив их и развалив всю машину. Благо все ребята среагировали вовремя, а падение с двух километров... Ну, не зря их Александр заставлял учиться прыгать без парашюта. Пригодилось. Вот только практически все припасы сгорели в авиакатастрофе. Коля внезапно перестал есть и нахмурился. «Подождите, а то, что было в имперских новостях, в эксперты от Российской империи, это мы, что ли?» Тройка бывших спецназовцев переглянулась и весело засмеялась. «Сложно сказать», — макнул Макс. «Так-то, думаю...» Вряд ли кто-то, кроме самого Александра, найдется более экспертный по этому вопросу. Но, может, у императрицы были какие-то свои причины. Так что определенно сказать, что это мы, я не могу. Но я точно могу сказать, что мы лучшие. «После господина», — поточнил Коля. «Ну да, лучшие после господина», — заржал Макс. «Сколько нам, кстати, Олег осталось?» Горохов прикрыл глаза, сверяясь с внутренним маяком. «Сложно сказать. Они знают, что мы идем. Сигнал мерцает и дергается, скажем так, от сорока километров до ста двадцати. Ну, то есть мы дойдем примерно или сегодня к вечеру, или через двое суток, так?» — уточнил Макс. «Нет, не так», — странным голосом сказал Вася. «Кажется, к нам пришли раньше». Коля рефлекторно откусил еще раз кусок крокодила и обернулся в ту сторону, куда смотрел Остапов. На ладони которого уже начал разостаться фаербол. С той стороны неглубокой речки, которую можно было перейти вброд, абсолютно бесшумно, без криков и воплей, стали выскакивать мерзкие существа. Коля с такими уже сталкивался. Это были боевые умертвия, уже прошедшие несколько этапов эволюции. Да чрезвычайно быстрые и опасные. Коля широко улыбнулся. Возможно, все закончится быстрее, чем они рассчитывали. Они грохнут двух оставшихся эмиссаров, быстро ликвидируют прорыв скверны, а затем вернутся в усадьбу. Где нет этой долбанной жары, никто не ест крокодилов, а у Семеновны для молодого паладина всегда есть свежайшие пышные блины со сметаной и... Более мечтательно облизнулся, когда со свистом файрвол сорвался с руки Остапова, завыл в воздух, сворачиваясь в защитный щит, который поставил Горохов, и парню прилетел под затыльник от Самохвалова, что прямо сейчас разгонял их внутренние энергетические каналы в боевой режим. «Не спей, боец, работай!» И Николай Костриков, самый юный паладин в многомерной вселенной, начал работать.